Глава 4. Архимандрит Аркадий. Псково-Печерский монастырь. Отец Аркадий стоял на балкончике своей кельи и кормил голубей. Был он высок, красив, лет пятидесяти. Отец Аркадий всегда находился в благодушном настроении и был ласков. «Скажите, отец Аркадий, Как это вы всегда пребываете в столь благодушном настроении?» Отец Аркадий ответил, улыбаясь. «Чему мне огорчаться? Сыт, здоров, одет табут, живу в уютной келье, служу в церкви как диакон, работаю в столярной мастерской по ремеслу своему, читаю душеполезные книги и в молитве подвизаюсь. Чего еще нужно?» Желающие этого подвергаются, по апостолу Павлу, многим скорбям и страстям. Их одолевает то жадность, то честолюбие, то мстительность, то похоти. Когда они не могут достичь того, чего желают, то злобствуют и раздражаются. А достигнув, впадают в беспокойство, как бы не потерять того, что захватили а потому всегда они в огорчениях и сумлении. Вы, Сергей Николаевич, если захотите быть в благодушие, то живите просто, не мудрствуя лукаво, и все будет хорошо. Вон старец Амвросий Оптинский говорит, «Живи просто и проживешь лет до ста». Это в обители, отец Аркадий, а в миру… Да вот тот же старец Амвросий присовокупляет. Можно жить и в миру, только не как на юру, а тихо. А если грехи у кого, то как? Тоже просто, Сергей Николаевич. У пустынных отцов говорится, пришел раз молодой монах кави и говорит, что делать, Ава, впадаю я все в тот же грех. А старец ему и говорит, но «Ну раз впал, встань и покайся. А если опять впал, тогда встань и покайся опять. До какой же поры? До самой смерти. Вот секрет, Сергей Николаевич, как пребывать в благодушии. Несть человек в миру, аще не согрешит. О том же и святой апостол Иоанн Богослов пишет. Но на всякий грех есть покаяние. И вот это-то непрестанное покаяние спасает нас, с одной стороны, от гордости и высокоумия, а с другой – не дает впасть в отчаяние. Как раз тут к месту молитвы Иисусова, отец Аркадий, там все взывается «Господи, помилуй». Так оно и есть, брат Сергий. Мы грешим не только ежечасно, но ежеминутно, словом, делом и помышлением. Принимаем охотно прилоги, то есть неподобные, сомнительные, кощунственные или похотливые помыслы. Рассматриваем их со всех сторон и соглашаемся с ними. И даже если не падаем, то потому только, что не имеем подходящего случая. Вот тут-то и уместна молитва Иисусова. Пришел, например, тебе в голову хульный помысел, или разожгло тебе вожделение к женщинам, или тянет тебя кого оскорбить или даже побить, то ты и обращайся к молитве Иисусовой. Шепчи или в уме проходи. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И это медленно, со вниманием и скорбью. И отстанут помыслы. А если внемлежь им и падаешь, то тоже не отчаивайся, а читай ту же молитву. И умиротворится дух твой. Бесы имеют обыкновение представлять нам Бога перед падением милостивым и всепрощающим. Внушают, что Господь знает, как молодой и сильный мужчина склонен к нечистоте и строго не взыщет. А по грехе бесы представляют Господа суровым и беспощадным судьей, дабы вергнуть нас в отчаяние. Иных даже и до самоубийства доводит, не говоря уже о помешательстве. А взывающий ко Господу о помиловании всегда пребывает в смирении. Святый и великий Антоний видел раз всю землю, усеянную ловушками дьявола, и в ужасе спросил: "Кто же тогда может спастись?" И услышал ответ: "Смирение". Вот почему важна молитва непрестанная Иисусова. Многие даже в монашестве говорят: Ни к чему она. Вполне довольна церковной службы до келейного правила. Но, во-первых, мы не всегда в церкви или келье, а искушения следуют за нами всюду. А во-вторых, если бы выпивание до да вычитывания молитв в церкви или в келье подлинно спасало бы, то, как старец Василий Поянам Мирульский писал. Певцы и чтецы на клиросе были бы всюду образцами добродетели, а сего мы не видим. Даже если поют красиво и читают верно, то внимание употребляется больше на самый порядок пения и чтения, как музыкальнее пропеть или по-театральному прочесть, а не на смысл поемого и читаемого. Есть, конечно, певцы и чтецы весьма духовные. А скажите, отец Аркадий, что выше? Жизнь деятельная, как вот в киновии или общежитии, или в одиночестве, в затворе или на пустынке? Всему свое время. Новоначальному надо идти в общежитие, чтобы его перетерло. Вон Камни на берегу озера или моря бывают угловаты и востры. А потом, как попадут в воду, потершись друг от друга, так отшлифуются, что как яйцо или шарик становятся. Так вот, общежитие перетирает наши угловатости и испытывает наше смирение, терпение, безгневие, нестяжание. А когда все эти добродетели станут нам обычны, Тогда только можно устремляться на одиночество. Уже в годах, лет к пятидесяти. А раньше это только прихоть и суета, и многомнение. А вот если кто обтерся и с молитвой Иисусовой свыкся, тому можно и даже должно идти на одиночество и готовиться к переходу в мир иной, духовный. Ибо... В чем застану, в том и сужду. Кто, как мудрые девы, всегда будет наготове и в молитве Иисусовой имеет масло для факела своей души, тот и переходит в мир иной, готовый и призываемый. Вот о такой-то кончине мы и просим в Актиньях. Христианские кончины живота нашего, безболезненные, непостыдные, мирные, и доброго ответа на страшном судище Христове. Вот какова молитва Иисусова. Подвязающийся в ней право бывает смирен, прост, радушен, благостен. Чего же более мы можем желать? Стояло чудное летнее утро. На синем небе горели золотые кресты храмов, белых, розовых, светло-жёлтых. В яркой зелени деревьев пели птицы. Мирная радость была разлита повсюду.